Глава двадцать Тогда же я встретил очаровательную шведку, о каких мечтают во всех странах с тех пор, как мир подарил людям Швецию. Она была весела, красива, умна, и главное, главное, у нее был восхитительный голос. Я всегда был очень чувствителен к голосам. У меня нет слуха, и с музыкой у меня сложилось печальное и уже привычное недоразумение. Но я на редкость восприимчив к женским голосам. Абсолютно не понимаю, чем это вызвано. Возможно, это какая-то специфика моих ушей, неправильно расположенный нерв. Я даже обратился как-то к специалисту, чтобы обследовать свои Евстахиевы трубы. Но он ничего не нашел. Короче, у Бригитты был голос, у меня уши, и мы были созданы друг для друга». Слушая ее голос, я был счастлив. Несмотря на бывалый и опытный вид, который я старался придать себе, я наивно полагал, что ничто не угрожает нашему счастливому союзу. Мы являли собой такую счастливую пару, что наши соседи по общежитию, студенты всех цветов и широт, улыбались, встречая нас утром на лестнице. Впрочем, вскоре я заметил, что Бригитта сделалась мечтательной. Она частенько ходила проведать одну пожилую даму-шведку, жившую в отеле «Де Гранд Ом» на площади Пантеона, и засиживалась там допоздна, нередко до часу или двух ночи. Бригитта возвращалась очень усталая и, грустно вздохнув, припала меня по щеке. Странное подозрение шевельнулось во мне. Я почувствовал, что от меня что-то скрывают. При моей редкой проницательности довольно было пустяка, чтобы вызвать во мне подозрения. Итак, я подумал, уж не заболела ли старая шведка, не угасает ли она тихо в своем гостиничном номере. А может быть, она — мать моей подружки, и приехала в Париж лечиться у крупных французских специалистов? У ты очень чуткая душа. Она обожает меня и скрывает свое горе, щадя мою артистическую натуру и не желая расстраивать мои творческие планы. Однажды, около часа ночи, представив себе, как моя бедная Бригитта плачет у изголовья умирающей, я не выдержал и бросился к отелю «Де Гранд Ом». Шел дождь, входная дверь была заперта, я спрятался под портиком юридического факультета и стал с тревогой смотреть на фасад отеля. Вдруг в окне пятого этажа вспыхнул свет, и на балконе появилась Бригитта с растрепанными волосами. Она была в мужском халате и на минуту замерла, подставив лицо под дождь. Я несколько удивился. Я не понимал, что она там делает в мужском халате и с растрепанными волосами. Быть может, она попала под ливень, и муж шведки одолжил ей свой халат, пока не высохнут ее вещи? Вдруг на балкон вышел молодой человек в пижаме и, подойдя к ней, облокотился абортик. На этот раз я всерьез удивился. Я не знал, что у дамы-шведки есть сын. И тут земля разверзлась у меня под ногами, здание юрфака обрушилось мне на голову, сердце заполыхало адским огнем гнева и отвращения. Молодой человек в пижаме обнял Бригитту за талию. И моя последняя надежда, быть может, она просто зашла к соседу, чтобы заправить чернилами ручку, пропала окончательно. Мерзавец притянул к себе Бригитту и поцеловал ее в губы, после чего он потащил ее внутрь, и свет погас, но не до конца. Этому злодею хотелось вдобавок видеть, что он делает». И страшный вобль, я бросился к дверям отеля, чтобы помешать преступлению. Мне предстояло вскарабкаться на пятый этаж, но я рассчитывал поспеть вовремя, если только этот негодяй незаконченный скот и знаком с правилами хорошего тона». Поскольку дверь была заперта, то мне пришлось стучать, звонить, кричать и метаться, теряя тем самым драгоценное время, тогда как мой соперник наверху не испытывал подобных трудностей». «В довершении, будучи в безумии, я неверно определил окно, и когда консьерж наконец открыл мне, и я орлом взмыл вверх по этажам, то ошибся дверью, и когда она распахнулась, я влетел и сразу бросился душить низенького молодого человека, который до того испугался, что ему чуть не сделалось плохо в моих объятиях». Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что он вовсе не из тех молодых людей, которые принимают у себя женщин, а полная их противоположность. Он скосил на меня умоляющие глаза, но я ничем не мог ему помочь. Я очень торопился. Я вновь очутился на темной лестнице, теряя драгоценные секунды в поисках выключателя. Теперь уж я опоздал». Моему убийце не надо было взбираться на пятый этаж, выламывать дверь. Он был у цели и в этот момент, наверное, уже потирал руки. Внезапно силы оставили меня, и я впал в уныние. Опустившись на лестницу, я отер со лба пот и капли дождя. Послышались нерешительные шаги и грациозный эфеб усевшись рядом со мной, взял меня за руку. У меня даже не было сил, чтобы высвободить свою руку. Он стал меня утешать. Насколько я помню, он предлагал мне свою дружбу. Он похлопывал меня по руке и уверял, что мужчина вроде меня без труда найдет достойную родственную душу. Я с интересом смотрел на него — И думал, э, нет, тут ничего не поделаешь. Женщины — страшные шлюхи, но их никем не заменить. У них монополия, безграничная жалость к самому себе охватила меня. Мало того, что мне нанесли самое жестокое оскорбление, в довершение во всем мире не нашлось никого, кроме педераста, чтобы утешить и взять меня за руку. Я мрачно посмотрел на него и, покинув отель «Де Гранд Ом», вернулся домой. Я лег в постель, решив завтра же записаться в иностранный легион. Бригита вернулась около двух часов ночи. К тому времени я уже начал волноваться. Вдруг с ней что-нибудь случилось. Она робко поскреблась в дверь и я громко и ясно, одним словом, сказал ей, что о ней думаю. Целых полчаса стоя под закрытой дверью, она пыталась меня разжалобить. Потом долго ничего не было слышно. Испугавшись, что она может вернуться в отель дегрант Ом», я вскочил с кровати и открыл ей. Я с чувством отхлестал ее по щекам. С чувством для себя... Я хочу сказать, мне всегда было очень трудно поднять руку на женщину. Наверное, мне не хватает мужественности. После чего я задал ей вопрос, который до сих пор в свете 25-летнего опыта считаю самым идиотским за всю свою карьеру чемпиона. «Зачем ты это сделала?» Ответ Бригитты был блистателен, я бы сказал, даже трогателен. Он действительно отражает мою незаурядность. Она подняла на меня свои голубые заплаканные глаза и, тряся светлыми кудрями, с искренностью и патетикой в голосе сказала, «Он так на тебя похож!» До сих пор не могу от этого опомниться. «Я еще не умер. Мы живем вместе!» Я всегда у нее под рукой. Так нет же! Ей надо было каждый вечер под дождем за километр ходить кому-то только потому, что он на меня похож. Это и есть так называемый магнетизм. Другого объяснения я не нахожу. Мне стало значительно легче. И даже пришлось сделать над собой усилие, чтобы казаться скромным и не выпячивать грудь. Пусть говорят что угодно, но я все же произвожу на женщин сильное впечатление. С тех пор я много размышлял над ответом Бригитты, и жалкие выводы, к которым я пришел все же значительно облегчили мои отношения с женщинами и с похожими на меня мужчинами. С тех пор я никогда больше не бывал обманут женщинами, То есть я хочу сказать, что я уже никогда больше не ждал их под дождем.